Галс польстил моей платформе, когда сказал, что она не пострадала. Впрочем, его можно понять. Он был чудовищно пьян и вряд ли разглядывал то, на чем надумал ехать. К тому же ночью особенно не разглядишь. Платформа и в лучшее время выглядела не очень, сейчас же одно крыло было помято, краска свезена до железа, голова дикой кошки на капоте сломана. На глаза навернулись слезы, но я смахнула их рукой и, выдохнув, села на водительское место – Прорвемся, и не такие испытания выдерживали. К счастью, все кристаллы чудом уцелели, и ехать платформа теоретически могла. Я решила не гнать и подумать над создавшейся ситуацией. Отправилась я не в колледж, решив заколоть первые пары, а в другое место, расположенное на окраине города. Туда меня вели сразу же несколько причин. Во-первых, там я надеялась получить сведения по поводу серого дурмана. Во-вторых, я хотела задать вопрос, почему на меня нагло напали воздушники, ну и неплохо было бы подлатать мою платформу. Там обосновались артефакторы самоучки, один из которых, как и я, смог просочиться обучаться в колледж. Остальных своих подмастерий Грейсон обучал сам. Он был сыном местного короля воров, очень одаренным и опасным, а еще он был мне должен и мог пролить свет на некоторые вещи». Грейсон был старше основного потока лет на пять и имел свой вполне легальный бизнес, ремонтировал и возвращал к жизни платформы, такие, как моя. Старые и видавшие виды. Чем он занимался, кроме этого, знали немногие. Точнее, все знали, что чем-то противозаконным, но вот никто не мог поймать на горячем. И я в том числе. Путь до окраин был неблизкий. Через всю рабочую часть города, где жила я, по длинной раскинувшейся на многие километры косе песчаного пляжа, на юг в сторону трущоб, минуя золотую набережную, где располагались виллы таких, как Кэлс, богатых баловней судьбы. Все это великолепие оставалось за спиной в благоустроенной и вылизанной северной части города. Я любила это направление. Здесь трасса для платформ подходила очень близко к воде. Иногда волны даже лизали хромированные пороги. В целом, платформа могла передвигаться и над водой, но все же магия кристаллов работала намного лучше, когда имелась связь с Землей. Над океаном платформы становились неуправляемыми. Поэтому ни у кого так и не получилось создать магический корабль. С континента на континент богачи перебирались с помощью огромных телепортов, установленных почти в каждом крупном городе, а простые смертные в маленьких душных каютах кораблей. Меня умиротворял вид бескрайней синей водяной глади, но из красотами, я не успела как следует подумать. Скоро пришлось сворачивать на узкую улочку, петляющую между потрепанными, жмущимися друг к другу лачугами. Начался горячий песок, опасный район. Но мы с моей платформой тут не выбивались из общей массы, особенно сейчас. Я остановилась возле заброшенных складов. На первый взгляд тут было тихо и пустынно, но если провести пальцем по проржавевшей стене строения и не вылезая из платформы вывести особый узор, который известен далеко не всем, окружающее пространство начинало меняться с дрожанием порог, и я оказалась совсем в другом мире, наполненном запахами, звуками, людьми. Я очутилась на большой открытой площадке. Несколько платформ, готовых к покраске, стояли возле забора. Чуть в стороне валялась огромная груда запчастей, маленькие платформы блюда висели в воздухе прямо у входа. Парни, многие обнаженные по пояс, сновали между платформами. В их руках светились подзаряженные кристаллы. Несколько человек латали кузова с помощью световых лучей. Из-за этого все пространство вокруг походило на танцпол со светомузыкой. «Ты рисковала, явившись сюда, яд!» Не очень дружелюбно приветствовал меня высокий, немного пугающий парень. Гора мускулов, затянутая в кожаную жилетку, на голове алый платок бандана, из-под которой выбиваются смоляные, слегка волнистые волосы. Уверенный и наглый взгляд. У меня платформа сломалась, Грейсон, сказала я и спрыгнула на землю с подножки. Перед ним самое главное было не пасовать. Я доходила парню лишь до середины груди и чувствовала себя рядом с ним лилипуткой. У нас очередь на ремонт. Грейсон прищурился и сделал шаг вперед. От него веяло силы не только магической, но и подавляющей мужской. Он пользовался успехом в колледже, когда удостаивал чести преподавателей и являлся на занятия. Для многих богатеньких девчонок он был чем-то сродни дикого зверя, которого хотелось приручить. Пока ни у одной не вышло. Он был не их круга и понимал это, а роль игрушки у избалованных девиц Грейсона не прельщала. «Думаю, мы договоримся». Я натянуто улыбнулась, вглядываясь в темные словно вишни глаза, потому что, по моим сведениям, в поломке виноваты твои люди. «Смелое и рисковое заявление, яд!» отозвался Грейсон, посмотрев на меня свысока. Глупо было ждать, что он сходу признает свою вину. Не сразу и не при всех. Не позволит гордость. Здесь в трущобах царила жесткая иерархия. Грейсон был вершиной пищевой цепочки, но остальные, мелкие, подлые, словно песчаные койоты, следили и ждали, когда вожак проявит слабость, ошибется. Тогда можно будет скинуть его с пьедестала, сожрать и занять место у кормушки». Здесь не нашлось бы, пожалуй, ни одного человека, кто бы не мечтал о статусе вожака. Грейсон знал это прекрасно, но был сильнее. Его глаза часто светились алым, и это служило лучшим доказательством того, что он силен. Сильнее многих аристократов. Коренным жителям трущоб не было смысла тягаться с ним, но они все равно пытались раз за разом, мечтая, что однажды одержат верх. Поговаривали, будто король воров в свое время украл младенца Грейсона в столице, и якобы он не приходится ему кровным сыном. Но слухи быстро затихали. Никто не рисковал связываться с этой семейкой. Их врагов очень часто находили где-нибудь в сточной канаве. Одни отравились некачественным алкоголем, другие не справились с силой, третьи неудачно упали». «Понимаешь, я отвечала неторопливо и достаточно громко, чтобы информацию услышал не только он. Это не домыслы, это реальность. Ты меня знаешь. У меня нет привычки врать, и я очень хорошо подмечаю детали. На меня вчера напали твои люди, из-за них я пострадала и, думаю, могла бы погибнуть. И тут два варианта. Либо ты знал об этом, и тогда мне интересно, в чем причина». «Либо ты не знал, тогда...» Задвинуть речь об авторитете и его потере я не успела. Грейсон сощурился, в его глазах мелькнуло пламя силы, но он сдержался и скомандовал. «Пойдем в мастерскую, поговорим там». Знала, что найдешь для меня время. Я победно улыбнулась и последовала за парнем в сторону длинного ангара. Сердце стучало чаще, чем обычно». Я так и не научилась сохранять ледяное спокойствие и очень боялась себя выдать. К счастью, маскировать эмоции у меня всегда получалось хорошо. «Не надо сомневаться в моей силе или власти, яд, особенно на глазах у моих людей», сказал Грейсон, как только мы остались одни. «Ты же знаешь, это опасно». Он сделал шаг мне навстречу и навис словно скала. «Было немного жутко, но я привыкла бороться с опасностью и умела добиваться своего, иногда даже запрещенными приемами, как, например, сейчас. И в мыслях не было Грейсон, просто я думала, что нас связывает. Нас ничего не связывает». Он отреагировал слишком бурно, и это не укрылось от моего внимания. «Сегодня Грейсон вообще реагировал на меня чересчур нервно». Обычно он был спокойнее. Правда, и не виделись мы давно, целую вечность. Последний раз еще до смерти брил. «Ты должна отдавать себе отчет, что мое слово – закон, но я не могу запретить своим людям брать заказы», – продолжил он. «Это не в моей компетенции и не в моих интересах». «То есть на меня был заказ?» – ухватилась я за тонкую ниточку. «Убить? Напугать? Кто заказчик?» Ты всерьез думаешь, будто я тебе назову имена? Ты ведь никогда не была наивной, Яд. И даже на исполнителей не укажешь? Нет, конечно. Говорю же, я не контролирую ребят. Мне все равно, чем они занимаются в свободное от работы время. Но могу дать совет, причем совершенно бесплатно. И какой же? Я прищурилась, не ожидая ничего хорошего. Валила бы ты из города, Яд. Здесь слишком многие считают тебя виноватой. Брилл, я понимающе кивнула, отмечая, что за последние два дня мне уже третий человек говорит одно и то же. Наверное, я глупая, потому что не собираюсь следовать совету. Ее любили. Тебя нет. И здесь тоже. Я подалась вперед и попыталась прикоснуться к Грейсону. Это было опасно, но только так я могла почувствовать ложь. И здесь тоже. Он отшатнулся. Не испытывай судьбу. На мне все равно защита от таких, как ты. Единственное, что могу добавить, у меня работают профессионалы. Если бы тебя хотели убить, ты была бы мертва. А так, вали из города. В следующий раз может закончиться иначе. Прости, но у меня слишком много дел тут, в этом городе, и осталось еще несколько вопросов. Надеюсь, не ко мне?» Грейсон ухмыльнулся и попытался сделать вид, что занят, но отвязаться от меня было не так просто. Ну почему же? Я медленно прошла вдоль стеллажей, проведя рукой над стоящими ровными рядами кристаллами. Отник веяло незнакомой чужой силой. Мне интересно, что знаешь о сером дурмане. Тебе прочитать лекцию о вреде наркотиков? Парень был спокоен, с виду. Хотелось узнать, что у него внутри. Не тебе ее читать. Я пыталась сосредоточиться. Мы были одни, и я хотела попробовать прощупать Грейса, но он не врал, на нем стояла защита. Моя сила менталиста была особенной, мне нужно было прикосновение, необходимо поймать эмоцию, но я знала, Грейсон не подпустит к себе. Приходилось просто полагаться на интуицию, а интуиция говорила, что что-то изменилось». Грейсон странно реагировал на меня, но его защита искажала, и я не могла понять, в чем дело. Если ты хочешь спросить, занимаются ли мои ребята серым дурманом, то отвечу «нет». Не наш профиль. А если бы я спросила про Мэдж? Задала я провокационный вопрос. Я ответил бы тебе так же, ничуть не смутился Грейсон. На моих губах была бы усмешка. Парень противно осклабился, и я поморщилась, поняв намек, и задала следующий вопрос. «У кого можно достать у нас серый дурман?» «Это Кейптон, детка. Тут можно достать все. Серый дурман у нас появился весной. До этого было туго. Это я знаю. Но вот кто его распространяет, тут не помогу. А через кого его достают? Есть несколько пешек. Не моих, но они реально пешки. Эти люди не действуют сами». Я бы ставил на кого-то из богатеньких баловней, у кого дела идут не так хорошо, как они хотят показать. Типа Мариса? Может быть. Кстати, я не стал бы делать ставку на парня. Девушка? Не знаю. Я услышала тебя. Эй, яд! окрикнул меня Грейсон. Я действительно не знаю. Я дернула плечом, продемонстрировав, что не поверила, но считаю разговор законченным. «Мне не понравилось, как вел себя Грейсон. Он знал больше, чем говорил. В целом это нормально, но обычно парень был более откровенным. Его тоже задела смерть Брилл? С чего бы? Они находились на разных полюсах жизни Кейптона. Не уверена, что Брилл вообще была в курсе, где находится этот район. Хотя, быть может, я слишком плохо ее знала. В любом случае, здесь мне делать было больше нечего». «Единственное, в чем Грейсон не изменил себе, платформу к моему выходу уже сделали. У него действительно работали толковые ребята, и ремонт мне не обошелся ни в один золотой. Грейсон сам обещал бесплатный ремонт в любое время. Год назад я здорово ему помогла. На парня хотели повесить убийство, которого он не совершал. Грейсон не был образцом для подражания, и за ним водилось много грешков. Но не в тот раз». Я поблагодарила за ремонт, села в платформу и, лихо развернувшись, вылетела за ворота. Защитный полог сомкнулся за моей спиной и скрыл нелегальную мастерскую от любопытных глаз, а я, взглянув на часы, поняла, что еще успеваю сегодня немного поучиться и заодно могу постараться вывести на чистую воду Клэр.